Глава одиннадцатая. Головные боли мешают сексу, а геморрой? Что у них общего? Тема может показаться странной, но это только на первый взгляд. Еще древние эскулапы говорили, что организм единое целое. Личи больного, а не болезнь. Анатомически это действительно два совершенно разных органа, располагающихся на двух противоположных полюсах тела. В голове находится головной мозг, который отвечает за высшую нервную деятельность, управляет всеми функциями организма и контролирует эти функции, а также органы, отвечающие за вентиляцию и водоснабжение организма, носоглотка. В тазу или тазовом кольце размещаются органы, отвечающие не только за репродукцию человека, но и за, извините, канализацию организма, триггером, в которой является прямая кишка. Если виртуально отстраниться от всех других органов, находящихся между этими двумя полюсами, а это сердце, двигатель, легкие с бронхами, воздухозаборники, печень и почки, фильтры, то становится понятно, что без исправной работы вентиляции, водопровода и канализации эти промежуточные органы быстро придут в негодность. И наоборот, обратившись только к этим двум органам, можно значительно подправить, а то и просто вылечить остальные. Недаром Павлов Первый российский Нобелевский лауреат в области биологии и физиологии называл организм человека машиной, самоуправляемой, саморегулируемой и даже способной к самосовершенствованию. Но организм – это еще и дом или храм, как говорится в Священном Писании. Бог хочет, чтобы ты с уважением относился ко всему, что Он сотворил. Когда ты смотришь на тело человека, то знаешь, что ты не имеешь права пренебрежительно относиться к Божьему творению. Тело – это жилище Святого Духа и поэтому оно имеет важное значение. Оно — драгоценный храм Духа, и Бог хочет прославлять через него. Когда строится дом или квартира, то первым делом помещения обеспечивается вентиляцией, водопроводом и канализацией, а остальное наполнение уже вторично. Поэтому если эти два органа — головной мозг и толстый кишечник, из которого можно выделить прямую кишку, исправны, то и все остальные органы подстраиваются, под их дружественную работу и обеспечивают жизнедеятельность всего организма. К сожалению, симптоматическая, ортодоксальная медицина приучила людей думать не об общем здоровье, а о локальном, ремонтируя отдельные звенья, периодически приходящие в негодность и, как правило, не анализируя причины сбоев в работе этих органов. На каждый симптом есть своя таблетка и свой специалист. В свое время существовала теория функциональных систем Анохина. 1898-1974 годы рождения, которые он предложил еще в 1939 году и которая включала идею функционализма как единства интегративной активности мозга и организма. Принципы теории функциональных систем, выдвинутые Анохиным, были изложены следующим образом. Можно констатировать наличие системообразующего фактора, определяющего образование кооперативных отношений между компонентами системы, которые содержат функционально полезный результат. Но эта теория не прижилась в среде ортодоксальных медиков, а жаль, так как устаревший взгляд на общее здоровье человека приводит, и это подтверждается статистикой, лишь к экологическому саморазрушению организма при приеме бесчисленного количества таблеток и лекарственных средств порой противоположных друг другу по фармакологическому действию. В итоге возникает новое заболевание – ятрогения или болезнь от лечения, ежедневно наносящая жизни миллионов людей на всей планете. Диафрагма и головные боли. Головные боли являются одной из самых распространенных проблем человечества. Длительный прием лекарственных средств от головных болей, к сожалению, часто приводит к деменции, к слабоумию, и в то же время жить с такими болями чрезвычайно трудно. Я уже писал об этом в книге, посвященной головным болям. Здесь же я хочу лишь уточнить, что именно правильное дыхание имеет главную роль в снижении внутричерепного давления при выполнении физических упражнений, которые необходимы для улучшения мозгового кровообращения. Но в данном случае именно диафрагма, а не легкие и бронхи, позволяет снижать внутричерепное давление при выполнении физических упражнений, без которых просто нельзя обойтись. Для справки. Иммунная система объединяет органы и ткани, обеспечивающие защиту организма от генетических, чужеродных клеток или веществ, поступающих из вен, либо образующихся в организме. Ятрогения – это болезни от лечения, которыми по статистике страдают 30% больных, проходящих курс лечения в больнице. Таким образом, диафрагма, к которой серьезно не относятся ни анатомы, ни физиологи, является одним из самых главных функциональных органов организма человека. Используя диафрагму, можно вылечить самые распространенные заболевания в организме человека. Но надо поработать. Так как возможности диафрагмы в подавляющем большинстве анатомических атласов не отражены, то и врачи, получившие дипломы об образовании и начинающие практическую медицинскую деятельность, не знают, что предложить больному при обращении к ним для выздоровления, кроме таблетки. В этом заключаются все беды, возникающие от ортодоксальной медицины. Есть даже такой термин – ятрогения. Это болезни от лечения, которыми по статистике страдают 30% больных, проходящих курс лечения в больнице. А может, большая медицина просто не заинтересована в этом? Для тренировки диафрагмального выдоха я использую следующий прием. Занимающиеся лежат на спине и двумя руками прижимают к животу мяч, например, волейбольный. При выдохе в первой фазе мяч опускается, как бы проваливаясь внутрь живота.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 Это же относится и к приседаниям «выдох Х» при выпрямлении ног. И к упражнениям на мышце брюшного пресса «лежа на спине подъем ног» «выдох Х» при подъеме ног. Таким образом, первым обязательным условием при выпрямлении рук или ног является выдох в конечной фазе упражнения, то есть в фазе максимального напряжения. Это касается более подготовленных физически людей, которые могут в начальной фазе движения задерживать выдох на 1-2 секунды. У людей, ослабленных или впервые выполняющих упражнения, выдох ХАА может быть распределен на все движение от начала до конца, но звук А из созвучия ХАА должен быть в конечной фазе движения. Ошибка является высокий и короткий крик в первой фазе движения. Кричать не надо, так как в таком случае на вторую фазу воздуха уже не хватает. Я бы сказал, надо рычать. Не стесняйтесь. Можно действовать и по более простой формуле.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 Если погрузиться в разбор статической анатомии человека, то в ней может заблудиться даже самый продвинутый патологоанатом, так как он увидит лишь следы и результаты саморазрушения соединительных тканей. По этой причине организм человека следует рассматривать не только и не столько с анатомической точки зрения, что происходит в бесчисленных медицинских монографиях, посвященных различным заболеваниям, а прежде всего с функциональной. Сначала с анатомической и физиологической, а затем уже с функциональной патологоанатомической и функциональной патологофизиологической точек зрения, причем во взаимосвязи друг с другом. Только в этом случае причины многих заболеваний, так называемых идиопатических, неясной этиологии, станут понятны. И что самое интересное, может обнаружиться и взаимосвязь между, казалось бы, различными органами. Об этом говорит теория функциональных систем Анохина и общие ключи к их выздоровлению. К таким болезням, имеющим общий ключ к разгадке их возникновения, можно отнести головные боли неясной этиологии, простатит и геморрой. Не будем рассматривать клинику, то есть симптомы этих заболеваний, и погружаться в разбор глубокой анатомии. Для этого есть справочная литература, атласы и монографии. Давайте рассмотрим появление этих болезней в случае нарушения законов функционирования организма, Но для того, чтобы более внимательно отнестись к этой теме, нужно рассмотреть конечные результаты этих патологий, заболеваний. Итак, начнем. Головные боли, неясные этиологии, в том числе полученные в результате черепно-мозговой травмы, связаны со следующими факторами. С недостатком кислорода, поступающего к сосудам головного мозга, в данном случае можно назвать основные из них. Плечи головной ствол, отходящий от начальной части дуги аорты, от которого отходят правая общая сонная артерия и правая подключичная артерия, левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия. То есть причина кроется в снижении скорости и объема кровотока с повышением внутричерепного давления, связанным со снижением оттока крови от головного мозга по плече-головным венам, правой и левой. Не будем рассматривать все вены, но в этом случае основной причиной появления боли является недостаточное дыхание, Помните о вентиляции организма или слабая работа в первую очередь дыхательных мышц, а не легких, то есть при задержке крови в сосудах мозга, застревании. Возникают различные симптомы и даже синдромы, например, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, потеря памяти и даже психические заболевания, синиальная деменция с бредовыми явлениями, например, вредительство. Опухоли мозга, не связанные с какой-либо радиацией или интоксикацией, тоже растут в сосудах мозга из-за сниженного кровотока. Пожалуй, хватит примеров для продолжения анализа основных причин головных болей, которые в настоящее время стали проблемой молодых людей и прежде всего офисного планктона. Давайте опустимся на первый этаж тела. Плечи головной отдел. Третий этаж по транскрипции, принятой в современной кинезиотерапии по методу Бубновского. Итак, геморрой. В его развитии, как это не покажется странным, тоже замешана гемодинамика, то есть нарушение баланса между притоком артериальной крови, геморроидальным узлам прямой кишки и оттоком венозной крови. Этот дисбаланс также приводит к увеличению венозного давления в венозной системе. Кроме того, этот дисфункциональный феномен приводит к снижению сосудистого тонуса и ослаблению связок Паркса. Это соединительно-тканные волокна, фиксирующие внутренний сфинктер. И хотя выделяют четыре стадии хронического геморроя, можно обратить внимание на два его последствия. Первое. В геморроидальных узлах могут образоваться тромбы, и в результате возникает инсульт мозга. Второе. Кровотечение из геморроидальных узлов при портальной гипертензии у лиц с избыточным весом и пьющих. Это опасно для жизни, так как грозит инфарктом миокарда. Кстати, и в том, и в другом случае в этиологии этого заболевания замешаны мужские профессии. Особенно часто геморрой развивается у водителей, грузчиков и офисных сотрудников, то есть люди, которые много и долго сидят или переносят различные тяжести, больше всего страдают от этих проблем. Для женщин причинами головных болей и тазовых проблем являются и офисное сидение, и запоры, если они пьют мало воды, и неправильное поведение во время беременности, сниженная физическая активность, например, нахождение в больнице на так называемом «сохранении». Таким образом, основной общей причиной этих двух, казалось бы, различных заболеваний, мы говорим в этой книге прежде всего о мужчинах, хотя и женщинам следует их знать, головных болей и геморроя, которому можно смело добавить простатит у мужчин и мастопатии у женщин, является снижение кровотока и прежде всего венозного оттока крови от этих органов. Данные заболевания, хотя и развиваются на фоне относительного здоровья, но все остальные указанные выше органы со временем также серьезно пострадают. Если бороться с этими проблемами пассивно, принимая таблетки от головной боли и периодически обрезая выпавшие геморроидальные узлы без устранения основной причины заболевания, то заболевание не исчезнет, и более того, оно будет прогрессировать и даст серьезные осложнения, о которых я рассказал выше. Так что же делать, спросите вы? Менять профессию? Об этом речи не может быть. Попробуем найти другие общие зацепки этих двух или даже трех, включая простатит заболеваний. И используем ресурсы организма в соответствии с теорией функциональных систем по Анохину. Итак, главной зацепкой и главным функциональным триггером является не столько снижение кровотока в целом, сколько снижение оттока венозной крови от этих органов. Переполнение в кровеносных сосудах ведет к постепенному снижению тонуса сосудистых стенок и их воспалению. И именно воспаление сосудов и их переполнение приводит к отекам, экссудации. Из патологической физиологии известно, что именно экссудативная стадия воспаления есть еще и безболевые фазы, альтерация, накопление и пролиферация, рассасывание. Вызывают и головные боли, и тазовые. Следовательно, надо идти путем усиления дренажа кровеносных сосудов, а эту функцию выполняет только мышечная система. Но надо иметь в виду, что в головном мозге мышц нет и кровоток зависит прежде всего от мышц пояса верхних конечностей и дыхательной мускулатуры. В среде медиков о лечебной функции мышечной системы почему-то говорить не принято, хотя она составляет 60% всего тела. Также, впрочем, как и не говорят о теории функциональных систем Анохина, оно и понятно, если при лечении хронических заболеваний взять на вооружение мышечную систему как основной лечебный фактор от таблеток, и бессмысленного лежания в больницах люди начнут отказываться. А это невыгодно в системе здравоохранения, живущего только за счет этих двух факторов.